Глава двадцать четвертая Гранд Мак нахмурился, проведя свой анализ, и после его нескольких слов, сказанных судьям, которые с моего места было никак не услышать, один из судей повернулся к трибунам и поднял руки, жест, призывающий перестать шуметь и дать ему что-то сказать. Трибуны стихли молниеносно. Впрочем, он все равно использовал усиление голоса, когда объявил. — Результаты боя пересмотрены! Кравден из клана воздушников дисквалифицирован из-за использования на дуэли артефакта. Победа присуждается Эрли из клана дерзких. Да уж воздушники в своем репертуаре. Понятно, как в этом клане появился такой мерзавец, как Даркон. И если с ним я разобрался, это не означает, что клан тут же изменился к лучшему. Сегодня они сделали очень опасную для себя ставку. Не стоило им так поступать. Вероятно, они хотели увеличить шансы своей команды выиграть за счет этого тайного артефакта и поднять престиж клана, но получилось ровно наоборот. Да, формально Хавдена поймали на мошенничество в схватке против Эрли, но предыдущая схватка была им выиграна против члена клана Каменного Града, клана номер два в королевской иерархии. А теперь ту победу тоже поставят под сомнение. И следующую схватку после Эрли, не его за руку, он провел бы, скорее всего, против кого-то из десятки кланов. Так что возмущены будут не только члены Каменного Града, но и другие кланы. Ох, и не завидую я теперь воздушникам. Впрочем, так им и надо. Трибуны после такого объявления просто взревели. «Мошенничество на таком важном соревновании. Когда на таком ловили за руку, это в целом очень плохо отражалось на репутации как самого мошенника, так и всего клана. Но здесь же еще и ставки совершенно сумасшедшие. Пять миллионов. Я увидел, как на скамье неподалеку от меня боязливо съежился знакомый мне член клана «Воздушников». Правильно, люди сейчас очень на них злы, мало ли кто не сдержится, и побить могут прямо на трибунах. Судьи посвящались и тот же, что недавно делал объявление, снова поднял руки, призывая к тишине. В этот раз ему пришлось подождать секунд пять. Взбудораженные люди на трибунах быстро успокоиться не смогли. — В соответствии с традицией, Кавден из клана воздушников берется под стражу с целью изъятия мошеннически использованного им артефакта и справедливого разбирательства в произошедшем. По законам чести, любое неразрешенное средство, использованное против другого участника на дуэли, пусть и учебной, должно быть изъято под принуждением в его пользу. Учитывая, что артефакт проглочен, победителю придется подождать, пока его извлекут при помощи соответствующего заклинания. «Это займет около десяти минут». Бледного Хавдена тут же увели в помещение под трибуны под руки, и за ним туда же неспешно зашагал гранд мак -лекарь. «Да вот ему взрезать просто мошеннику этому и достать артефакт!» кровожадно взревел сидящий неподалеку от нас щуплый невысокий студент. «По виду типичная алхимика, надо же, какой злой! Первокурсник, похоже!» потому что я его точно раньше в Академии не видел. Но все же, конечно, такой метод использовать не стали, это перебор. Может, в древние времена, правда, так бы и сделали сразу же. Может, и меньше дуэлянтов, готовых так мошенничать стало бы. То заклинание, которым посторонние предметы извлекают из желудка, оно тоже не подарок, — неожиданно сказала милая девушка с верхнего ряда студента алхимику «Когда предмет поднимается из желудка по пищеводу к горлу, это и больно, и подавиться можно». «Ну, а вось он и подавится», — ответил ей кровожадный студент. Между тем тот же судья снова поднял руки и сказал, не дожидаясь, пока шум утихнет. Все же усиление голоса сработало, и я разобрал, что он говорит. А остальным судьям подойти для совещания возможности продолжать членам клана воздушников участие в этом соревновании». И пересмотре результатов предыдущих схваток этого клана. С каким одобрением взревели трибуны. Вот даже как. Всю команду могут снять соревнования. Обидно тогда воздушникам будет. Вряд ли им разрешат свой взнос обратно забрать из общего котла. Ни одного шанса на пять миллионов не останется. Судьи совещались под шум трибун, на которых зрители возбужденно обсуждали то, что произошло. При этом использовали такие эпитеты, что стало ясно, репутация воздушников упала в Академии ниже Плинтуса. Чтобы в адрес клана из первой десятки кто-то раньше мог себе позволить такие высказывания и представить было невозможно, такого неосторожного студента тут же потащили бы на смертельную дуэль, защищая репутацию клана члена воздушников. «Но всю Академию разом, на смертельную дуэль не вызовешь». Так что студенты из этого клана теперь чувствовали себя на трибунах очень неуютно. Понятно, что, скорее всего, они и вовсе понятия не имели, что один из них выйдет на соревнования с проглоченным амулетом, чтобы победить при помощи обмана. Вряд ли такой компрометирующий клан детали широко распространялись те, кто это затеял. Но теперь клеймо мошенников легло на весь клан. И судьи усугубили ситуацию, приняв после пятиминутного совещания решение, вновь объявленное тем же самым судьей, что и раньше. Всем было так любопытно, что ему руки поднимать не пришлось, призывая к тишине. Достаточно было встать, и все немедленно смолкли. Он сказал, «Нами принято решение» что бесчестный поступок члена команды воздушников позволяет снять всю команду. основанием Артефакт, использованный для обмана, очень редок и дорог. Подготовлен древними мастерами. Примерная стоимость — более двухсот тысяч золотых монет. Он не может быть использован рядовым членом клана, каковым является Хавден без санкции руководства. Помимо этого... Аннулируются результаты предыдущей схватки Хавдена с участниками соревнований из клана Каменный Град. Также клан воздушников лишается права на свой вступительный взнос на это соревнование, и у членов пострадавших кланов Каменного Града и Дерзких есть право требовать в Королевском суде компенсацию за мошеннические действия клана воздушников в их адрес. Трибуны снова взревели. Вот это поворот! Очень жесткое решение. Я бы сказал, предельно жесткое. Может быть, судьи только местными, они бы и не осмелились вынести такое решение против столь могущественного клана. Но среди них было много иностранцев, которым вообще плевать на нашу местную иерархию. Ну и опять же не исключено, что нашим судьям шепнул кто-нибудь присутствующий на соревновании от лица короля, что нужно принять максимально жесткое решение, чтобы иностранные судьи, вернувшись к себе домой, не рассказывали о том, что у нас тут соревнования проводятся так, что мошенников особенно сильные не наказывают. А то в Аргенте много соревнований организуют разных, будет очень неприятно, если иностранные команды перестанут на них приезжать. И вот началось оживление в секторе, где сидел клан-лидер воздушников со своим сопровождением из четырех старейшин. Они все вместе встали, клан-лидер что-то сказал, судя по его покрасневшему лицу нелицеприятное в адрес судей. Услышать, что конкретно, не удалось. Трибуны все никак не могли угомониться после такого поворота. А потом клан-лидер резко махнул рукой, и они пятером пошли по ступенькам на выход с трибун. По дороге он жестом поднял всех студентов, что учились в академии от его клана, и они тоже потянулись на выход вслед за ним, освободив приличный мест. Так что из всех воздушников в зале для соревнований остался только Хавден, да и то не по своей воле. Из-под трибун, куда его отправили, чтобы извлечь из желудка артефакт, он так и не вышел. Дальше у судьи начались рабочие моменты. Нужно было заново распределить последующие бои, с учетом того, что сразу трое участников из воздушников выпало из турнира помимо Хавдена. И еще нужно было вернуть в сетку турнира, вылетевшего в предыдущем бою с Хавденом участника от Каменного Града. Ведь, скорее всего, и против него этот артефакт участник от воздушников тоже использовал херди постоянно вертелся на своем месте время от времени кидая на меня взгляды явно хотел посоветоваться о чем то в принципе я догадывался о чем мне самому тоже нужно было кое что сказать поймав его взгляд когда он в очередной раз разглянул на меня я показал глазами над Джоку, сидевшего неподалеку от него а то херди примелькался своим походом к судьям за справедливостью за ним сейчас много глаз будет следить если он ко мне решит присесть переговорить Мне такое внимание ни к чему. К счастью, он это тоже понял. Слегка повернувшись к джоке, он сказал ему несколько слов, и тот, вначале удивленно на меня обернувшись, посидел с полминутки и только затем аккуратно двинулся в мою сторону. Присел рядом со мной. «На меня не смотри, просто слушай», — велел я тихо. «Ну, настолько тихо, чтобы меня ему все же было слышно из-за шума на трибунах». «Когда нам вернут этот амулет?» «Его нужно сломать прямо на арене и объявить, что клан Дерзких всегда сражается честно, поэтому не хочет, чтобы хоть кто-то думал, что обладание таким артефактом может изменить такую политику». «Но он стоит двести тысяч!» — ахнул Джока. «Может, просто сказать, что мы его продадим? Ну, потому что за честную политику». «Не спорь, сломать, но обязательно забрать обломки. Это приказ». — Уже жестче, — сказал я, — развел тут демократию, понимаешь. Тут каждая секунда на счету. Мало ли кто заинтересуется, кому тут постоянно бегают совещаться члены клана дерзких. Дождавшись его кивка, продолжил. — Дальше скажи судьям, чтобы Эрли дали какой-нибудь успокоительный эликсир, а то и трясет до сих пор. А потом минут за десять до следующего боя, отрезвляющий, он снимет лишнюю расслабленность. «Правилами это позволяет, в особенности учитывая ситуацию. Все, выполняй». Джоко ушел, а кое-что из нашего разговора услышавший, сказал мне. «Что-то разбаловал ты своих сокланов, клан-лидер. Пожестче с ними надо спорить с клан-лидером в такой ситуации». «Есть такое. Придется пожестче», — признал я. Джоко сел около Херди, и тот, услышав от него, мой приказ не удержался и пораженно оглянулся на меня. Что за люди? Двести тысячам жалко. Не понимает, что даже временное обладание таким артефактом нанесет нам урон больше, чем любые выгоды от него. А вот такой жест сильно укрепит нашу репутацию в Аргентии. А как же, клан из десятки пользовался такой штуковиной для нечестных дуэлей, а клан из четвертой сотни тут же сломал ее, не желая морать ей руки, несмотря на дороговизну. Но с конспирацией у нас тяжело. «Я сижу замаскированный, они ведут себя так, что кто-то может обратить на меня внимание. Что Джока, что Херди слабо понимает, что такое конспирация, и лор прав. Гонять их надо пожестче». Херди подошел к ближайшему судье. Тот, выслушав его, кивнул и подозвал к себе одного из лекарей. Тот отправился к Эрли. Судьи еще не успели утрясти новую сетку для выступлений, Когда из-под трибуны вышел грандмак-лекарь, что уходил туда след за Хавданом, и, ступив на арену, поднял, высоко сверкнувший в лучах солнца артефакт, трибуны послушно взревели. Судья, что постоянно выступал, тут же подскочил с места и объявил. «На арену приглашается представитель клана дерзких для вручения ему артефакта, который был использован против члена клана на соревновании». Наши переглянулись между собой, в итоге на арену пошел Херди. Взяв артефакт в руки, он с усилием переломил его, затем показал всем обломки. Наступила звенящая тишина, такая, что было слышно, если бы муха пролетела. Люди такое впечатление даже дышать перестали. Не каждый раз на твоих глазах ломают артефакт, стоящий минимум двести тысяч золотых монет. Херди успел использовать эту тишину, чтобы объявить Дерзкий всегда сражается честно, мы не можем запятнать себя обладанием таким артефактом. Услышали его все, даже на самых дальних скамьях хоть он и не пользовался никаким усилением голоса, а потом трибуны словно взорвались. Как я и предполагал, такой жест поднял репутацию клана на недосягаемую высоту. Пожалуй, так не шумели, даже когда судья объявил о выявленном мошенничестве в бое Хавдена против Эрли. «Херди теперь станет очень популярен среди девушек в Академии», — Усмехнулся Лор. «Пусть все и понимают, что такое без приказа клан-лидера никто не сделает, но именно его руки сломали вещицу, стоящую столько, что некоторые студенты не могут рассчитывать заработать такую сумму за всю свою жизнь». «Даже жаль, что он не сможет этим воспользоваться из-за свободного посещения», — ответил я и Лору, и он рассмеялся. «Но в чем ты прав, так это в том, что скоро кто-то может задуматься, как именно этот приказ отдал клан-лидер, которого официально нет на соревновании», — задумчиво сказал я. «Да вряд ли, за всеми членами клана не уследишь». Один из них вполне мог за эти десять минут обратиться за инструкциями к клан-лидеру по коммуникационному порталу, а потом передать через кого-то эти инструкции Херди. Клан у нас молодой, многие еще даже и не знают, кто конкретно из студентов в нем состоит, так что всех не отследить. Да почти никто и не знает, что король против того, чтобы ты появлялся в стенах Королевской Академии». Ну и самое главное, да на фоне того, что сейчас происходит, это будет последнее, над чем кто-то возьмется размышлять. Воздушников. Клан номер шесть. В королевской иерархии поймали на мошенничестве. Да не где-нибудь, а на королевском соревновании. А потом еще и удалили всю команду с соревнований целиком. У многих сейчас мозги скрипят совсем на другую тему, что скажет король. Как это отразится на королевской иерархии кланов? и удастся ли им так легко отделаться. А кто такими размышлениями не занят, те думают о том, как изгнание команды воздушников отразится на шансах других команд выиграть соревнования. Тут каждый за кого-то доболеет, и многие ставки сделали. Ты, скорее всего, прав. Если вдруг королю кто-то доложит о том, как подозрительно быстро Херди получил от меня инструкции, такой версии буду придерживаться, согласился я с ним. Но давай все равно пересядем на другое место. Воздушники, уходя, освободили приличный мест, так что мы быстро перебрались на семь рядов ниже. По дороге я, словно мне стало жарко, расстегнул камзол и взял его в руки, а когда пришли на место, потихонько его, словно складывая поудобнее, вывернул наизнанку, а затем снова надел. Только теперь я уже был не в коричневом камзоле, а в темно-синем». Он специально пошит так, чтобы можно было выворачивать и носить без проблем, существенно изменяет цвет. Ну да, может, я немного и параноик, но учитывая, чем я занимаюсь, иначе было бы не выжить. Бдительность, еще раз бдительность, пусть даже кто-то мог бы решить, что вопрос не стоит того. Когда шум немного стих, Илорн наклонился ко мне, понимая, что мне очень интересно узнать, как он догадался о подставе, и начал рассказывать. Лет двести назад у нас вот такое же было, только там все жестче получилось. Использовали этот артефакт члены одного клана не на учебных дуэлях, а на самых, что ни на есть смертельных. Он позволяет на секунду притормозить противника. Человек шесть погибло, пока наконец кто-то не сообразил, что как-то слишком странно замирают достаточно серьезные и успешные дуэлянты, прежде чем погибнуть и очередного дуэлянта от этого клана поймали вот так же с поличным. Не удивлюсь, если это тот же самый артефакт. Его тогда вот так никто прилюдно не ломал, конечно. Что стало с тем кланом, что его использовал? Они на свою беду, пользуясь им, убили представителей более серьезных кланов, чем их собственный. Те следующие же ночи объединились и вырезали весь этот клан чистую, Так что до суда дело не дошло вообще. «Жестко у вас все было в древности», — впечатлился я. «Ну да уж, точно пожестче, чем у вас сейчас», — признал Элор. А мне неожиданно пришла в голову мысль, а что если воздушники тоже использовали этот амулет на настоящих смертельных дуэлях за пределами Академии? И, само собой, вряд ли делали это против представителей каких-нибудь слабых кланов». С теми им не факт, что вообще делить есть что. Как правило, мощные кланы конкурируют с такими же мощными кланами. Так звучит это очень перспективно. Надо попросить Аркоша собрать информацию о всех дуэлях, что проводили члены клана воздушников в последние несколько лет. С кем они были и какой был исход? Они вполне могли использовать такую выгоду» а потом отслеживать ситуацию. Вполне может быть, что в этих кланах тоже догадаются, по какой причине погибли на тех дуэлях их члены.